Учитывая обстоятельства, раздеваться ведун не стал, а потому ночной звонок раздался у него в кармане. «Да что за леший! Кому тут?» Олег кое-как вытащил телефон, взглянул на экран. «Кому в пять утра не спится?» Он нажал кнопку с трубкой. «Вячеслав Григорьевич, ты чего? С ума сошел? Ночь на дворе?» «Приезжай! Приезжай скорее! Приезжай!» «Да я пиво выпил!» «Да приезжай же, Олег!» Взмолился антигвар. «У меня дома труп телевизор смотрит. Человеческий!» «Вот зараза!» В середину взглянул на женщин. Мама и невольница во сне прижались друг к другу и ничего вокруг не замечали. «Ладно, жди!» с одной бутылки ничего не будет солнце еще только только собиралось подняться над городом на небо уже светлело пустынные улицелицы был отлично видный без фар светофоры моргали, весь транспорт еще спал а потому с окраиной до шкиперской улицы джип домчался всего минут за десять олег остановился прямо у парадной забрал из багажника саблю опоясался, из тени с поясной сумки сунул в рукав и направился к двери, пытаясь вспомнить номер квартиры. Но пользоваться домофоном не понадобилось. Створка отворилась, и мачо в трусах и футболке впустил серединам в дом. «Ты чего здесь?» — не понял ведун. «Там же труп!» — почти нормальным голосом напомнил антиквар. — Откуда взялся? — Не знаю. Я выпил вчера немного и заснул. Телек не выключил. Потом проснулся по нужде, а он сидит. Бизнес-канал смотрит. — А дверь? — Олег нажал на кнопку лифта. — Не помню. Кабинка стояла внизу, так что ждать не пришлось. На площадке перед квартирой было тихо. — Олег первым вошел в приоткрытую дверь. Бесшумно подкрался к спальне, заглянул туда. На краю постели и вправду сидел труп со следами гниения в почти полностью сгнившем костюме. Перед ним на синем коране телевизора двое лысых мужчин обсуждали цены на нефть. Интересно, полюбопытствовал Середин, входя в комнату. Гость повернул голову к нему. У него отсутствовала верхняя губа, глаз, провалился нос, кто-то погрыз левое ухо. Сквозь прорехи на одежде проглядывали трупные пятна. В остальном это был вполне приличный мертвец. На груди имелась четко различимая дыра. Похоже, какой-то добрый человек выдернул оттуда осиновый кол. Рядом красовался значок с надписью «Отдай мне сэгдянскую монету». Вообще, любителям, восхищающимся таинствами вуду и увлекающимся зомбированием, не мешает лучше разобраться с повадками тихих российских упырей. Эти существа тоже вылезают из могил вскоре после смерти, тоже медлительны и тупы, Хотя простейшие приказы способны понимать и даже исполнять. Вот только в отличие от зомби, еще никому не удавалось приспособить их к хозяйственным работам. А может, просто не пытались. Обычно упыри приходят из могилы к себе домой на последнее место жительства и торчат там, смущая знакомых и родственников. Иногда пытаются пить кровь. Учитывая их ловкость, нападают только на спящих. Благодаря покладистому характеру в некоторых деревнях упырей терпят по нескольку месяцев, но рано или поздно терпение все же кончается, и бедолаг хоронят снова, но теперь уже с осиновым колом в груди. «Кто тебя послал?» – спросил Середин. Мертвец пошелил нижней челюстью, повел плечами. «Кто тебя послал?» «На пять никакого ответа!» «Ну, как хочешь!» Дедон извлек саблю, одним ударом снес голову и спрятал клинок обратно. Туловище еще с минуту посидело на постели, но потом все же потеряло равновесие и рухнуло на ламинат. «Ну вот и все, Вячеслав Григорьевич, могли бы и сами управиться!» Чем в пять утра людей то поднимать? Антиквар громко сглотнул. Середин, подумав, все же присел рядом с телом, Коснулся значка. Обычная рекламная штамповка, Поверх которой кто-то приклеил бумажку. М да, не похоже, чтобы он в могиле это изготавливал. Развернуто к тебе подступает, Вячеслав Григорьевич. Масштабно. Покрывало старое, пленка, накидка какая-нибудь есть. Зачем? А ты хочешь его на память оставить? Или все же вынесем? Так это, давай в простыню закатаем. Но все равно я на ней спать уже не смогу. В простыню, так в простыню. Жидкости из давнишнего мертвеца почти не вытекло, посему патькаться не пришлось. Олег расстелил простыню рядом с телом, закатил его на ткань, пристроил рядом отсеченную голову. Потом они уже вдвоем закрутили труп в сверток. И, и куда теперь? К первому медицинскому подбросим, пока город не проснулся, чтобы и от тебя подальше, и на студентов мысли следователей навести. Медики — народ без комплексов. Шуток дурацких у них хватает. Ну, и экспертиза подтвердит, что трупу уже не меньше года. То есть уже не убийство, а хулиганство получится. Верно, согласился Мача. Тогда дебоши и понесли. А то мужик в трусах на улице куда больше внимания, нежели труп, привлекает. Ага. Антиквары Наскара собрался Они спустились на грузовом лифте, вынесли останки упыряка машине. Краем глаза Олег заметил возле стены две фигуры и пожалел, что не выглянул, прежде чем выходить. Но кто же знал, что в шесть утра на улице гуляки появятся. но ну, а теперь отступать было поздно. Одна надежда в тропичном свертке человеческое тело никто не угадает. Закинув куль бумажник, в середин положил туда же саблю. Неудобно с ней за рулем. Захлопнул дверцу, отряхнулся, пошел было за руль. Однако перед водительской дверцей стоял смуглый, большоносый парень с короткими черными волосами. Он довольно улыбался. «Хорошая машина, дорогой!» «Двое было!» — щелкнуло в голове ведуна. Он развернулся и увидел второго незнакомца, тоже черноволосого и смуглого, прямо перед собой. Ствол пистолета в вытянутой руке почти упирался Олегу в переносицу. Электрическая сила. Середин сделал шаг вправо от машины, чтобы не мешало. Парень повторил его движение а сзади в поясницу больно уколол острия ножа. «Не прыгай! Ключи давай, деньги давай, документы давай!» «Вячеслав Григорьевич, а документы где?» — поинтересовался Середин у замерзшего за джипом антиквара. Ствол пистолета дернулся в направлении мача. Ведун тут же повернулся всем корпусом, одновременно взмахивая рукой в противоположную сторону. Вжатый в тело нож оказался за спиной в положении плашмя. а кистень влажно чмокнулся в челюсть грабителя с пистолетом, уходя куда-то к небу. Свинья первый отступил чуть, отдернул руку с ножом, намереваясь отмыть его от Олега, но тот тоже отступил, освобождая место для замаха и подтягивая кистень к себе. Тать успел заметить опасность, что-то сообразить, даже попытался пригнуться, но с непривычки получилось это у него слишком медленно, и граненая стеклянная капелька с силой, достаточной для сминания настоящих рыцарских доспехов, врезалась ему в висок нет у меня документов надозвался мачо все произошло слишком быстро для тихого антиквара пустяки олег наклонился над грабителем и тщательно вытер окровавленную стекляшку рубашкой неудачника ты и их обоих уже наошел хайлендер вячеслав григорьевич а как ты «Тебя бы на пять лет в мою шкуру, ты бы тоже железом работать научился!» Второй грабитель громко хрипел и мотал головой. Олег забрал его пистолет и свершил удар милосердия. Однако вместо четкого выстрела оружие лишь слегка хлопнуло, оставив на лбу Татя небольшую кровавую царапину. «Хот, японский городовой, пневматичка!» «Ты хотел его застрелить?» — изумился антиквар. «Чем раньше убьешь, тем меньше людей искусают», — повторил известную мудрость ведун, покрутил пневматику в руках и закинул подальше в сторону. «Ладно, поехали, пусть мучается».